Глава 29. Поразмыслив, я решил все же не тащиться к Лазаревым с самого утра. Вряд ли такой занятый человек, как Андрей Кириллович, приезжает к 8.30 на работу, как его подчиненная. Значит, к нему нужно попытаться пробиться часов в 10-11, чтобы еще была утренняя бодрость и не было желания уйти на обед. И в школу неплохо было бы заглянуть, хотя бы чтобы поговорить с Полиной, Не хотелось бы, чтобы она навела Мальцевых на свою сестру или меня, что-то сболтнув. «Я хотела вечером праздничный ужин устроить». Влезла в мои размышления мама. Но она выразительно посмотрела на Аню. «У тебя каждый ужин праздничный». Решил я подольститься. «Как в лучших ресторанах». «Но я думала, ты пригласишь друзей». «Каких друзей, мама?» «У моего предшественника друзей не было». Не считать же таковым Игоря ращупкина Я завести еще не успел. С серым у нас скорее вырисовывались деловые отношения, чем приятельские. С Полиной я бы их тоже дружескими не назвал. Забавно, но на первый мой день рождения в этом теле приглашать было некого. «Это семейный праздник», — поспешил я успокоить распереживавшуюся маму. «Нам никого не нужно. Посидим вдвоем или втроем, как получится». Мама глянула на часы, спохватилась, что опаздывает на работу, всунула мне пакет с подарком и убежала. А мы остались вдвоем с Аней. «Я сейчас тоже уйду», — сообщил я. «Думаю, тебе не надо предупреждать, чтобы ты сидела тише мыши и никуда не звонила». «Совсем никуда?» «В ближайшие пару дней совсем. Ни родителям, ни парню. У тебя же он наверняка есть». «Возможно, уже стоит говорить «был», — вздохнула она. «Но ты прав. Пара дней ничего не решит». Тебе что-то нужно купить? Пару дней обойдусь. И то дело, легко согласился я. Возможно, Полина появится здесь вечером. С ней договоришься. Это не опасно ее привлекать? Она здесь часто бывает. На вздернутую Анину бровь я не отреагировал никак. Сделал вид, что намеков не понимаю. Чувствовал ли я что-то к Полине? Скорее, да. Но чувства были. Отголоском отношений прежнего владельца тела. причем отголоском заставляющим делать глупости уже меня и создающим неудобство тоже мне на удивление в пакете оказалось как раз то что мне нужно новые джинсы и плотная темно синяя футболка с длинным рукавом еще там лежал конверт с деньгами я заглянул решил потратить на новую ветровку за то время что я вживался в новое тело умудрился вытянуться настолько что старое стала короткой и руки из нее уже неприлично торчали Я подхватил рюкзак и попрощался с Анной, сообщив, что постараюсь сегодня же решить ее проблему и что она должна быть готова подтвердить, что работает со мной. Анна проворчала, что ей начинает казаться, что я какой-то супер под прикрытием обычного школьника. Я ответил, что над ее мечтами невластен и удрал в школу. В школе прямо на ходу меня отловила Полина. — Ярик, к нам утром приходили от Мальцевых. Что с Аней? Я хотела позвонить, но подумала, что телефоны могут прослушивать. «Я уже вся извелась, пока ты появился!» Предусмотрительность Полины меня порадовала. Хорошо, что она проявила терпение, а не стала мне названивать, или, хуже того, побежала ко мне домой. «С ней все хорошо», — ответил я. «Скоро увидитесь. Остальное пока секрет. Конечно, Аню я обнадежил встречи вечером, но как пойдет разговор с Лазаревыми, я предсказать не мог. Если плохо, придется искать другой вариант, хотя и нежелательно». Все-таки узы крови, самая тесная связь, какая может быть между людьми, пренебрегают ею редко. «Но хоть поговорить с ней могу?» «Ермолина, ты хоть чтобы Аню опять сцапали?» Она огорченно покрутила головой, я смягчился и выдал ей задание. «Соберешь немного вещей для сестры, положишь в рюкзак и будешь ждать моего звонка». Ушел я после второго урока. Остановивший меня на выходе классный, соврал, что собираюсь к врачу, потому что после удара временами сильно болит голова. Елисеев-то с этим делом не шути», — обеспокоенно сказала она, но не успел я удивиться переживанием за мое здоровье, как она добавила, «Тебе завтра на Олимпиаду ехать? И как ты с больной головой или под таблетками?» «Как-нибудь, Леонида Викторовна», — подпустил я в голос трагизма, «не могу же я подвести родную школу». «Вот именно, Елисеев, что не можешь? Чтобы завтра был как штык и совершенно здоровый? Будет сделано, Леонида Викторовна», — вытянулся я во фронт имитируя военную выправку. «Иди уж», — махнула она рукой. «И чтобы завтра не опаздывал». Я кивнул, не желая дальше попосту болтать, и выскочил из школы, которая меня чем дальше, тем больше тяготила массой внезапно навалившихся обязанностей. При этом не давая почти ничего в обмен, непорядок. На ветровку у меня ушли все подарочные деньги, но теперь я выглядел настолько прилично, насколько это вообще можно сделать с моими нынешними доходами. Теперь мой путь вел прямиком к Лазаревым. Где находится их главное здание, я узнал раньше, как и график работы старшего Лазарева. К отцу обращаться я не собирался. Все равно он решения такого уровня не примет, а общаться с ним больше необходимого я не хотел. К проходной я подошел после 11 и сказал заступившему мне дорогу охраннику. «Добрый день, я хотел бы встретиться с Андреем Кирилловичем Лазаревым». «С ним много кто хотел бы встретиться!» — криво усмехнулся охранник. «Но вас, молодой человек, нет в списке допущенных в это здание, поэтому, увы». Он дурашливо развел руками, даже не думая браться ни за пистолет, ни за артефакт, который у него тоже был. Недооценивание противника — одна из главных причин проигрышей сражений. Я мог бы совершенно спокойно пройти мимо него, но тогда Лазаревы узнали бы о той части моих секретов, которые я им доверять не планировал. Нет, в крайнем случае можно прорваться, используя магические техники — но только в крайнем случае, когда все дипломатические методы себя исчерпают. «Видите ли, я его внук, Елисеев Ярослав Кириллович». Спокойно пояснил я охраннику и достал паспорт в подтверждение своих слов. «Я не собираюсь наедать своему занятому деду, но хотел бы коротко с ним переговорить. Разговор важный не только для меня, но и для Лазаревых, поэтому не могли бы вы узнать у секретаря Андрея Кирилловича, не найдется ли для меня пару минут?» Охранник посмотрел на меня, потом на паспорт, потом опять на меня. Мысли, которые вертелись у него в голове, я прочитал бы без всяких ментальных техник. Лошадкой я для него был темный. С одной стороны, внук, с другой, непризнанный и явно не поддерживаемый кланом. Раньше я встречи с родственниками не искал, и в черном списке меня не было, но стоило ли ради меня беспокоить самого главного в этом здании? «Возможно, вам стоит для начала встретиться с Кириллом Андреевичем?» Наконец, предложил охранник компромиссный вариант. «С Кириллом Андреевичем я встречаться не хочу», — ответил я с понимающей улыбкой. «У него недостаточный уровень для решения этого вопроса». Охранник аж крякнул от моей наглости. «Кирилл Андреевич, второе лицо в клане!» «А мне нужно первое. Вы же можете связаться с секретарем Андрея Кирилловича? Я же не прошу ничего невозможного». Охранник сдался. решив, что проще раз и навсегда закрыть вопрос своим непонятным статусом, чем выслушивать уговоры еще полдня. Он позвонил в приемную, и теперь мне оставалось только ждать. Я надеялся, что дед примет меня хотя бы из любопытства. Не все же он истратил за прожитую жизнь. Вызов Айлинга оказался в этот раз совсем не кстати. Его проигнорировать и сбросить я не мог. Буду упорствовать, выдернет сам. Я прошел к ближайшему креслу, сел в него, закрыл глаза и притворился, что настроился на долгое ожидание. «Вы очень не вовремя, учитель». выпалил я сразу, как его увидел. «Я всегда вовремя, Мальгус», — ответил он. «Ты решил, что возьмешь с Дэмиана? А то у него вскоре не останется за что торговаться». «Это-то не проблема, отстроить новое. Траты бывшего друга меня не волновали ни в коей мере. Но я понятия не имею, что с него требовать». То, что знаю и хочется, он точно не отдаст. Проси ритуалы ступеней, неожиданно предложил Айлинг. Причем все. Если ты не понял, тебе их придется проходить заново. Там подстраивается тело, а не душа. И еще выторгуй пару заклинаний по мелочи, там тоже есть интересные, с теми же накопителями. И не затягивай, реши сегодня. Он выкинул меня из разговора так быстро, что голова закружилась. Про ритуалы я даже не вспомнил, не думал, что их можно пройти самостоятельно. По словам Айлинга, выходит, что не только можно, но и три уже пройденных придется проходить заново, да еще без присмотра наставника, который снимал часть болезненных симптомов. Неприятное известие. Ярослав Кириллович, я открыл глаза. Напротив меня стояла элегантно одетая дама лет 50 и доброжелательно смотрела на меня через стильные очки в металлической оправе. Показалось, что одни ее очки стоят дороже всей моей одежды. За мной отправили личную помощницу Лазарева». «Да, это я». Я поднялся с кресла и выжидательно посмотрел. «Андрей Кириллович с вами побеседует. Я вас провожу». Она кивнула, предлагая следовать за ней, и добавила. «Только имейте в виду, Ярослав Кириллович, Андрей Кириллович очень занятая персона. Не занимайте его время более необходимого». «Я промолчал». Отчитываться перед секретаршей или что-то обещать ей? Упаси Господь. Вся ее доброжелательность закончится сразу, если она поймет, что я Лазаревым не нужен. Впрочем, моей задачей было убедить их в обратном, потому что на данном этапе они нужны мне. Дедова секретарша время от времени на меня посматривала. Не думаю, что ее интересовало, не потерялся ли я. Скорее, какое впечатление на меня производит окружающая роскошь? Если бы у нее была возможность получить с меня честный ответ... Он бы ее разочаровал. Потому что для меня это не было роскошью. Скорее, попыткой ее показать через дорогую отделку и предметы. А вот артефактов тут почти не было, что я отметил сразу. Довела меня сопровождающая до кабинета главы клана и радостно сообщила сидящему там. «Андрей Кириллович, к вам ваш внук». «Ну, здравствуй, внук», — усмехнулся мне еще совсем не старый мужчина, сидящий в кресле за монументальным столом. Было ему что-то около 70 но признаков дряхлости не наблюдалось. Волосы чуть тронуты сединой, а глаза так вообще смотрели ясно и молодо. — Добрый день, Андрей Кириллович. — Садись. Он указал на стул напротив себя и обратился к секретарше. — Марта Арнольдовна, сообразить к нам чай с чем-нибудь на ваше усмотрение. — Не обязательно, — заметил я, поскольку не в моих планах было затягивать разговор или отвлекаться на еду. У меня чисто деловой визит. Губы Лазарева тронула насмешливая улыбка. «Чай деловому визиту не противоречит», — заметил он. «И даже что-нибудь покрепче не противоречит. Но возраст моего нынешнего делового партнера не позволяет предложить ему ничего более крепкого, чем чай». Стер я его усмешку с лица, стоило лишь выложить на стол накопитель. «У меня есть технологии производства синтетических накопителей. И есть действующая линия. Пока на промышленные масштабы мы не вышли, но нашу разработку уже хотят прибрать к рукам, что и заставило меня прийти к вам, Андрей Кириллович. Он недоверчиво посмотрел и взял в руки накопитель, по мере изучения которого лицо Лазарева становилось все заинтересованнее и хищнее. Теперь он не напоминал доброго дедушку, решившего из прихоти снизойти к незаконно внуку. Теперь передо мной сидел делец, собирающийся решить, насколько выгодное дело ему предлагают. Собственно, я предлагаю вам заключить договор. От вас помещение, аппаратура и ингредиенты. От нас вы получите половину накопителей и имеете приоритетную возможность купить вторую половину, но по цене, назначенной нами. Сразу предупреждаю, цена низкой не будет, в моих планах нет обрушения рынка накопителей, а значит, много производить мы не будем. Участие моих людей в процессе, начал было Лазарев, исключено, перебил я его. Это моя коммерческая тайна. Ее не знаю даже работающей со мной маги. Кроме того, у одного из магов, точнее одной, которая работает со мной, возникли проблемы следующего рода с Мальцевыми. Я коротко обрисовал ситуацию, напирая на то, что девушке необходима защита. «Да, у нас есть информация о том, что Мальцевы держат неугодных магов в специализированных поселениях. И нет, мы не будем совершать открытое нападение на Огурцова», покачал головой Лазарев. «Это исключено». Это фактически объявление войны, а у нас и без того в последнее время несколько натянутые отношения. Я уже организовал ее побег. Огорошил я Лазарева. От вас требуется обеспечить ее защиту. Ты? — насмешливо спросил он. Интересно, каким образом? Хотите, чтобы я выдал свои секреты? Усмехнулся я. Открылась дверь, и помощница вкатила столик с угощениями. «Марта Арнольдовна, мне нужно заключение вот по этому накопителю». Он протянул ей мой кристалл. «Как срочно?» «Максимальный приоритет. Можно сначала краткое по основным пунктам, но полное тоже непременно нужно. С чаем мы разберемся сами». Марта Арнольдовна вылетела из кабинета, словно была юной феей, влекомой ветром, а не солидной дамой с десятилетиями опыта. Впрочем, торопилась она как раз из-за опыта. «Тебе же не составит труда налить по чашке чая мне и себе». Обратился ко мне Лазарев сразу после ухода помощницы. Я молча наполнил сначала одну чашку, потом вторую. Пригубил свою. А неплохой чай тут подают. Его хотелось пить без ничего. И добавка травяная хорошая, магостимулирующая. Ярослав, а не хотел бы ты продать технологию производства? Из его вопроса следовало, что он уже посчитал прибыльным вложение в мое предприятие и хотел бы сделать его еще прибыльнее. Нехорошо так поступать со внуками. Разумеется, нет. В перспективе это принесет куда больше денег, чем вы мне можете предложить единовременной выплатой. Можно нескромный вопрос, Ярослав. Зачем тебе столько денег? Странный вопрос. Например, я планирую поменять школу. Приличная школа требует большую плату. К примеру, крылья Феникса просят по 3 миллиона в год. Богатых родственников у меня нет, приходится искать деньги самому. Мне показалось, что ответ про богатых родственников Лазарева уязвил, потому что он тут же ответил, «Мы не оплачиваем всем учебу в крыльях Феникса, только тем, кто прошел небольшое, несложное испытание». «Мне не предлагали». Заинтересованно заметил я, посчитав это намеком. «Оно для магов». «Думаю, я владею магией в достаточной степени, чтобы пройти любое ваше испытание». «Вот как?» Лазарев откровенно развеселился. «Чеки уже устаревшее понятие, но я держу как раз для таких случаев». Он подошел к сейфу, снял несложное заклинание и вытащил довольно пухлую чековую книжку. «Сколько тебе нужно? Три миллиона?» «Тогда лучше девять на все три года. А лучше десять», — предложил я. «Мало ли какие расходы потребуются при поступлении». Он расхохотался, проговорил «А ты оптимист!» Вытер выступившие от смеха слезы, заполнил чек, вырвал его и протянул мне. «Проверяй, все ли правильно». Я проверил, а еще на всякий случай поставил на чек метку, хотя пока даже не догадывался, что за испытание мне хотят предложить. Но если я буду знать, где находятся мои деньги, а эти деньги я уже считал своими, я буду замотивирован куда лучше. «Все правильно. Я вернул чек Лазареву, потому что он как раз протянул ко мне руку. И что я должен буду сделать, чтобы получить эти деньги?» Лазарев ответил не сразу. Сначала он поместил и чековую книжку, и вырванный из нее чек в сейф. Сейф закрыл и активировал защитное заклинание. Ничего сложного. Просто забрать чек в течение суток. Любым способом, уточнил я. Никаких ограничений? Совершенно никаких. Но учти, охране будет дано указание тебя не впускать ни под каким предлогом. И что ты на это скажешь? Скажу, что это не сложнее, чем отобрать у ребенка конфетку. Скорее всего, Лазарев предложил мне эту возможность вовсе не из альтруистических соображений, а чтобы при случае сказать, что возможность имеют все его внуки. Не все могут ею воспользоваться в силу недостатка магии. Но телепортировать на короткое расстояние бумажку, на которой стоит метка, плевая задача. Поэтому чек уже лежал во внутреннем кармане моей ветровки. И я не испытывал по этому поводу ни малейшего смущения. Мне сказали, что это мои деньги. Вот я их и забрал».